Глава 42. вторая «Максим, уже перестроился на Нью-Йоркское время?» С ухмылкой спрашивает батя в экране моего айфона. «В Москве вроде два ночи. Разве нет?» «Мне не спится». Тупо вот так звонить отцу, когда и сказать нечего. Вернее, сказать мне есть что, но слова отказываются покидать гортань, будто намертво прилипли к стенкам потому что с какой стороны не посмотри, я все-таки мужик, а ныть о том, что окончательно запутался, это вроде как не по мужской части. Находиться с собой наедине тоже не получается. Не могу избавиться от ощущения, что вся моя жизнь летит к чертям, а я со стороны просто за этим наблюдаю. Лицо отца становится серьезным, и он делает кому-то знак рукой, прося оставить его одного. «Ты не в настроении, как я погляжу», — замечает после того, как раздается звук захлопывающейся двери. «От деда заразился?» «Дед по жизнерадостности всем нам фору даст. Ты и представить себе не можешь, как он на мясе повеселел». «Рад за него», — усмехается отец. «Ну а с тобой что? Неужто вегетарианцем стал?» «Не вегетарианцем?» а оленеводом», — подсказывает Эмджей. «Я машинально трушею в попытке освободиться от спазма в горле». Блять, почему чувство это так сложно? С каких пор вообще все стало настолько сложно, что я испытываю потребность об этом поговорить?» «Я девушку встретил, пап». Глаза бати весело вспыхивают, и он, откинувшись на спинку рабочего кресла, Знакомым жестом засовывает в рот зубочистку. «Вляпался-таки в борщ. Ожидаемо. Для меня нет. Я не знаю, что делать». «Макс, я с тобой, как всегда, без соплей и по-взрослому, ладно?» «У тебя вылет через несколько часов, и через две недели начинается учеба. Выпускной год в университете, напомню. Знаю, что тебе непросто». Но иногда нужно время и пространство, чтобы понять, что для тебя действительно важно. Поэтому прилетай домой. Здесь все хорошо обдумаешь и сделаешь так, как по итогу решишь». «Ну, а чего я ожидал?» «Все правильно, батя говорит». «Я тебя услышал, пап. Что-нибудь привезти? Водку, балалайку, пряники?» «Все самое лучшее из России я уже вывез. В общем, мы с мамой тебя ждем». «Никита каждый день о тебе спрашивает». Образ младшего брата заставляет меня улыбнуться впервые за последние две недели. А я, урод, на фоне Бэмби-Ломки даже подарок ему купить забыл. Ладно, возьму его с собой на концерт Фаррелла в следующем месяце. Не буду от работы тебя отвлекать, пап. Через сутки увидимся. Я отключаюсь и падаю головой на застеленную кровать. Я улетаю из России каждое лето и никогда не испытывал ни тоски, ни сожаления. Словно покидаешь шумную вечеринку, на которой пообщался со всеми, с кем хотел, не беспокоясь, что можешь пропустить что-то важное, потому что на следующей неделе она повторится вновь. Сейчас же я готов вывернуть карманы, чтобы диджей продолжил играть, а толпа не расходилась. Похер, конечно, на толпу. Главное, чтобы она осталась. Отец прав. Он выложил кучу денег за мое образование, и бросить в один момент все — это как минимум легкомысленно. О. Ответственность. Я могу приехать в Америку и поддерживать связь с Бэмби. Скайп, фейстайм, телефон, переписка. Могу летать к ней каждые выходные, если она захочет. Проблема в том, что я не уверен, захочет ли. В Нью-Йорке у меня друзья, спортзал, футбольные тренировки. Отец, беременная мама, Никита и сестренки. А еще озабоченные поклонники Саши, которые должны всегда помнить, что они на прицеле у ее злого старшего брата. В Москве дед, фирма и Ника, которая вчера сказала, что любит меня. Бэмби любит меня, а я не знаю, что делать. Я отупел до состояния бревна. По традиции в аэропорт меня вызывается проводить дед. Я выхожу из подъезда с сумкой и на секунду прикрываю глаза, тупо надеясь, что когда снова их открою, то увижу Бэмби. Что она поедет в аэропорт, и я смогу всю дорогу держать ее за руку. Глаза я уже открыл, но Нику не вижу. Вместо нее из машины вылезает дед, а из глубины салона машет рукой улыбающаяся Люба. Не пришла, как и обещала гордый олень. Ноги вязнут в асфальте, словно в топком болоте, в груди снова печет, но резкий голос деда возвращает меня в трезвую реальность. Хреново выглядишь, Максим. Заболел, что ли? Мог бы до дома дотерпеть, чтобы дочь мне мозги не выносила. И правда, отрезвляет. Не выспался просто. Я пожимаю деду руку и иду к багажнику чтобы погрузить сумку. В самолете отосплюсь. Ты никак опять в бизнес-класс билет взял? Мажор Заморский. Несется ворчливая мне в спину. В него. В 23 и экономом можно летать. Захлопнув багажник, я загружаюсь на переднее сиденье и приветствую молчаливого водителя Михаила. Ника очень хотела тебя проводить но у нее не получилось, сообщает с заднего дивана жена деда. Все, что я могу, это кивнуть и уставиться в окно. По мере того, как Гелендваген набирает скорость, пейзажи за окном меняются. Мелькают разноцветные фасады, деревья, лица прохожих, рыжие куртки рабочих, в сотый раз перекладывающих брусчатку. С каждой новой секундой, картина ускользающей Москвы теряет краски и становится серой, даже несмотря на яркое солнце. Дельтанизм у меня развивается не иначе. Ладно, Максим, говорит дед в зале аэропорта, во второй раз за утро пожимая мне руку. Приземлишься позвони, а не как в прошлый раз. Позвоню. Я киваю и по традиции его обнимаю. Хороший дед-мужик. Люба, я поворачиваюсь к матери Нике. Ваши пироги с мясом были супер. Спасибо за все. И извините меня, если я что-то не так сделал. Да ну брось, Максим! Дедовская жена по-доброму улыбается и трогает мое плечо. Что ты мог сделать не так? Я все сделал не так. Береги себя. И помни, что я, Игорь и Ника, всегда рады видеть тебя. Запомню. Хорошая у деда жена. Одарив провожающий дуэт прощальной улыбкой, я поднимаю с пола сумку и иду к дверям досмотра. Упрямое желание обернуться зудит в груди и в шее, но я блокирую его напряжением плечевых мышц. Хватит надеяться». Тетка на досмотре решает, что сканер не дает стопроцентной гарантии от угрозы терроризма и начинает по старинке меня щупать. Я ей явно понравился. Когда ее руки принимаются за мою задницу, от неожиданности я теряю концентрацию, и голова машинально поворачивается в сторону выхода. От увиденного сердца меняется местами с легкими и теперь стучит где-то в глотке, а дышать я и вовсе не могу. Бемби стоит всего в пятнадцати метрах от меня за стоп линии дверей предполетного досмотра. В той самой тельняшке, полоски которой я когда-то считал, растрепанная и красивая до треска в ширинке. Смотрит на меня и, обхватив руками плечи, отчаянно ревет. «Можете проходить, молодой человек?» Долетает откуда-то издалека. «Нет, не могу». В левой половине грудиноид, словно невидимый канат натянули до предела. Второй его конец, у Бемби. Сделаю хоть шаг назад, сердце пробьет грудину и шмякнется на пол бесполезным пульсирующим куском мяса. И можно сколько угодно себя успокаивать, что как только я вернусь домой в Нью-Йорк, я подумаю и решу, как будет лучше. Что никуда Ника не денется. Денется. Она же красивая, как миллионы солнц, И таких глаз, как у нее, нет больше ни у кого на земле. Что, если по дороге из аэропорта ей встретится какой-нибудь суслик или автогонщик? Будет рядом с ней вместо меня и каждый день будет говорить ей то, что должен был сказать я. Будет водить в кино, лопать с ней пиццу и заниматься крышесносным сексом. Проживать жизнь, которую вместе с ней должен проживать я. Украдет мое счастье, которое я сам проебал. Я задерживаю дыхание и делаю маленький шаг назад. Заплаканные голубые глаза отдаляются, а грудь обжигает острая боль. По-другому и быть не может, потому что я ее люблю. Давно и недавно. Кажется, что целую жизнь. Скоропалительный дальтонизм, невидимые канаты, призрачные дожди и избирательная импотенция — верные признаки. А еще то, что все эти девять дней без нее — я тихо подыхал. «Проходите, молодой человек», раздается уже более настойчивая, «вы людей задерживаете». Мне обратно нужно. Не глядя на тетку, я делаю шаг к рамкам. Передо мной возникает особо непреклонное лицо мужика в форме. Отсюда пройти нельзя, нужно обойти. Только в фильмах бывает эффектно и красиво когда под нарастающие звуки романтичной баллады служащие аэропорта улыбаются прозревшему герою и любезно пропускают его к возлюбленной. раз два Нужно обойти. А Бэмби тем временем может не дождаться и уехать. Ну, в общем, я срываюсь с места и бегу. Футбольные тренировки сейчас приходятся очень кстати. Был бы тренер рядом, зафиксировал бы мой личный рекорд скорости. Коридор. Налево. Дверь. Еще один коридор. Прямо, прямо и теперь направо. Гребаный лабиринт. Я выбегаю в зал и быстро оглядываюсь. В принципе, похер, если сейчас я Бэмби не найду. Никуда она уже от меня не денется. Но хочется, конечно, найти именно сейчас. Ведь я изголодавшийся по ней торчок, а она моя ванильно-жасминовая наркота. Спустя долгие секунды сканирования снующих туда-сюда людей возле автомата с водой и прочей херней, я, наконец, нахожу взглядом бело-синие полоски. Бэмби стоит в объятиях Любы, гладящей ее по спине, а рядом с ними свирепым конвоем возвышается дед. По лицу его видно. Встретил бы меня сейчас — убил бы. Что ж, будет у него такая возможность... Я дохожу до семейного монумента Скорби за 23 секунды. Я знаю это потому, что все это время мысленно считал. 24. Люба смотрит на меня поверх Никины головы 25. Дед издает ворчливое рычание и закатывает глаза. Сказочный ты долбоеб, Максим. Сказал же: Билеты бери в эконом. 26. Время перестает существовать, потому что она ко мне поворачивается. Глава 42. Ника. Я лишаюсь дара речи и просто растеряна глазею настоящего передо мной Максима, пока слезы продолжают по инерции катиться по щекам. Не получается у меня быстро сложить картину. Он ведь досмотра прошел, а оттуда, как известно, не возвращаются. Вернее, возвращаются, но только в концовках сопливых мелодрам. Может, забыл что-нибудь? Паспорт, наушники, пакет с мамиными пирогами? И выглядит Максим странно. Дышит тяжело, словно только что бежал. Зрачки расширены, лицо напряженное. «Мы, наверное, с Игорем пойдем кофе взять. Да, Игорь?» Раздается сзади мамин голос. «Пойдем». Пусть дети посекретничают. «Я, может, послушать хочу. А то у меня дочь пятерых таких насекретничала. И помоешь шереметьевские я терпеть не могу». «Тогда чай с мятой и мелиссой поищем», — не сдается мама. «Пойдем, пойдем, и горешь». Судя по удаляющемуся ворчанию, они все же уходят, и способность разговаривать постепенно ко мне возвращается. Ты чего делаешь здесь? Я смотрю на вышитый логотип футболки Максима, потому что мне становится стыдно за свой зареванный вид. Ты вроде водкой должен в дьюти-фри сейчас тариться. Его взгляд я чувствую на лице так же отчетливо, как если бы он водил по нему пальцем. Я сегодня никуда не лечу. В голове начинают звучать вступительные аккорды «It must have been love», Композиция группы Роксет. Саундтрек к фильму «Красотка». Примечание автора. Путая мысли, и я невольно вцепляюсь в бахрому наспех натянутых джинсовых шорт, словно они могут помочь удержаться в реальности. Почему не летишь? Потому что контрабандист из меня получился херовый. И потому что канаты мешают. От удивления я поднимаю глаза, встречаясь с темно-зеленой радужкой — в окружении густых ресниц. Это сленг, что ли, какой-то? О чем он говорит? Какие еще канаты? Мой голос тихий и глухой. Сутки непрекращающихся слез все же не проходят даром. Максим касается ладонью левой половины груди и изгибает губы в тихой улыбке. Канаты, которые вот здесь... Раксет прибавляет громкость, а солнечный свет надежды в оцаревшей груди расцветает так, что начинает слепить. Он на сердце сейчас указывает. Подразумевает то, что я хочу, чтобы он подразумевал? Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать, Максим. Деловито втягиваю в нос жидкие остатки недавней истерики. Женская интуиция безошибочно подсказывает, что сейчас преимущество на моей стороне, и я могу позволить себе побыть заносчивой стервой. Я хочу, чтобы ты стала моей девушкой, Бэмби. Максим шагает ко мне, и теперь, помимо того, чтобы удерживать себя от желания намертво вцепиться руками в его шею, мне приходится задирать голову, чтобы смотреть ему в глаза. Ты живешь в Нью-Йорке, а я в Москве. Продолжаю дерзко испытывать судьбу. Утопично. Ты так не считаешь? Нет, не считаю. Потому что ты сказала, что любишь меня. А я люблю тебя. Я просто охуеть, как люблю тебя, Ника. Главные производные сошлись, а остальное — решаемые обстоятельства. Мари Фредриксон. солист Роксет. Примечание автора. Берет самую высокую ноту, а я, оглушенная, смотрю на Максима, который, не моргая, смотрит на меня. Как будто не он только что произнес то самое слово на букву «Л», которое я так долго мечтала от него услышать, которая отчаялась услышать, успев смириться с тем, что любовная карьера у меня не задалась. Он остался сказать, что любит меня, что ли? Профакал ради этого билет в Нью-Йорк Скосплеил старика Ричарда Гира? А что будет дальше, Максим? Задаю я свой финальный вопрос, мысленно умоляя, чтобы он ответил правильно. Чувствую себя работодателем, который всей душой болеет за понравившегося кандидата. Будет все, что ты захочешь, Бэмби, скалится Кэп. Подоконник, стремянка, походы в кино, знакомство с родителями, Планов у меня на тебя куча. Не хочу преждевременно пугать. «Вы приняты!» Счастливо пищит внутренний голос. Договор о найме составлен сроком на 85 лет и расторжению не подлежит. «Ты хорошо подумал, Максим. Мой голос начинает дрожать, а глаза снова намокают. Потому что я уже сдалась, а сейчас все так прекрасно. Потому что вот она, Та самая моя сказка. И потому что Кэп только что подтвердил звание принца. Обратного пути не будет, а ты еще можешь успеть на самолет. Лицо Максима озаряется моей самой любимой улыбкой, от которой у него на щеках появляются ямочки, а у меня исчезают трусы. Кладет руку мне на талию и, прижавшись лбом, заглядывает в глаза. Похер на самолет, Бэмби. Я уже успел.